Трое лентяев. У одного короля было трое сыновей, и все трое были ему одинаково милы. Так что он даже не знал, кому из них после смерти свое королевство завещать. Когда пришло время умирать, призвал он их всех к своей постели и сказал, «Милые дети, я кое-что обдумал, а что обдумал, то и вам открою». «Тот, кто из вас ленивее окажется?» Ты должен после меня королевством править. Тогда старший сказал: "Так значит, батюшка, королевство должно мне принадлежать. Ведь я так-то ленив, что когда лягу в постели спать, задумаю, так мне лень глаза закрыть". Второй сын сказал: "Нет. Королевство принадлежит мне. Я настолько ленив, что, когда сяду у огня погреться, то скорее дам пятком обгореть, нежели ноги от огня отодвину. Третий сказал отец, Твоё королевство мне должно принадлежать. Я так ленив, что если бы меня вешать стали и петлюш мне на шею надели, и дал бы мне кто острый нож в руки, чтобы я ту веревку перерезал, так я скорее бы дал петлю затянуть» нежели до нее руку поднял. Услышав это, отец сказал, «Ты точно всех ленивее оказался. Тебе и королем быть».